Глава вторая Когда наш отряд шел к форпосту северян, то я подумать не мог о превозмогании, а когда мы дошли, то появились такие мысли. Мне даже было слегка их жаль, ведь они не понимали, что нас ждет. Хоть и примерно, благодаря шнырке, я был в курсе, но, как оказалось, это были лишь цветочки. А на самом деле ситуация там была намного хуже. Однако это не значит, что мы должны пройти мимо. Возможно, я жестокий человек, раз точно знал, насколько будет сложно. Но все равно повел всех сюда. Может и так. Но в то, что мы доберемся до берега, я верил еще меньше. Скорее всего, те порталы были не единственными. И контроль серых хоть и был не таким уж четким, но все-таки был. И они получили один-единственный приказ — убить всех вторженцев. Это была ставка высшего разума Роя, как говорится, на все деньги. Он поставил все, надеясь нас уничтожить. Ведь тут не нужно быть гением, чтобы понять, насколько сильные личности ему противостояли, если они смогли прикрыть порталы. А значит, их нужно убить, чтобы такое не повторялось в будущем, как я понимаю. Серых гнали со всех сторон. Они покинули давно насиженные места для засад и свои оборудованные позиции и бежали по нашему следу. Благо, они часто теряли его, но и тех, кому мы встречали, было предостаточно. А еще буря, которая нагоняла нас. Она была такой силой, что я хорошо понимал наши шансы. Их не было. Ведь на то, чтобы остановить или замедлить ее, сил у меня уже не оставалось. Была надежда на Хельгу, но девушка тоже вымоталась, так что это тоже маловероятно. Тяжело было дойти до крепости. А когда отряд увидел, что там творится, то, кажется, даже вечно невозмутимый Пушкин был поражен и выдал несколько матов. Правда, потом он извинился за свои слова. А вот Доброхотов не извинился, а просто постоянно матерился, а еще постоянно курил. «Тоже мне зошник!» «Хотя, кажется, это алмазный король сломался. Несите следующего». Весь форт Северного Королевства сейчас был похож на детеныша Жутья, как выразился Алексеев. Правда, он не понимал, насколько был близок к истине своими рассуждениями. Форпост действительно был использован как основа для нового творения серых. По всем зданиям тянулись длинные канаты, от которых в разные стороны расходился живой материал. «Они что, поджирают мой форпост?» — обалдела тогда Хельга. Она настолько сильно обиделась, что тут же нашла в себе силы и долбанула огромной ледяной лавиной по крепости. Я тогда даже не успел сообщить ей, что это она зря сделала. Девушка все поняла сама, когда на тоненьких дрожащих ногах над форпостом начала подниматься нечто уродливое, похожее на огромный глаз, устремив свой взор на нас. После этого из-за стен стали выпрыгивать целые толпы серых, И все осознали, насколько нам сейчас надо быть готовыми выложиться по полной, чтобы не погибнуть. «Кажется, мы попали», — вздохнула Мария. «Нам точно сюда нужно было». «А ведь и правда. Тогда они думали, что это не самая лучшая идея». «Ну а я что?» «Не мог вот так просто им сказать, что подходы к берегу выглядят так, словно ждут и намеренное вторжение. Это сейчас там ситуация попроще, ведь серые идут сюда». Я не стал ничего говорить, а просто рванул в атаку. И в этот раз не сдерживался. Совсем. Головы и тела серых разлетелись, как горячие пирожки на Иркутском вокзале. А когда подоспели остальные, то стало еще веселей. Пока я попутно размышлял, как убить Глазика, который слишком пристально следил за мной, это сделали за меня. Хельга что-то в себе открыла, и я проследил в ее телеизменения. Она принялась формировать дальнюю атаку, которую можно назвать как «ледяной кол» для убийства драконов. Это было связано с его размером. Эта ледяная хрень проткнула глазик насквозь, убив его. Но за этим пошла ментальная атака, и я понял, что это за штука. Очень неприятно, что такие твари Роя стали здесь появляться. Пришлось врубать свою ауру на полную и бежать навстречу ментальной волне. Больно. Было больно и неприятно. Но главное, что эта атака дальше меня не смогла пройти, чтобы убить всех остальных. Мы буквально по трупам серых ворвались внутрь крепости. «Как закрыть эти долбаные ворота?» — зарал Доброхотов. Но Хельга и Бессоплеевых, и Нервных, знала, что делать. Ворота закрылись, а мы начали истреблять всех тех, кто остался внутри. Конструкторы Роя имеют всегда разный внешний вид, но выполняют всегда одну и ту же роль. Они строят планирует и командует. Этот работал над постройкой нового творения, которое должно было уничтожать всех людей. После ментальной схватки у меня стало еще меньше сил. И это несмотря на всю мою сопротивляемость к таким атакам. Когда же все атаки были отбиты, то Андросов потерял сознание и выбыл из игры явно надолго. Остальные чувствовали себя не лучше. Но это было только начало. Мы едва успели зачистить полностью форт, как нас настигла буря. И это было наше спасение, о котором не все подозревали. Ведь она задержит серых. А чтобы мы не замерзли, я вызвал нескольких саламандр, и те грели нас своим теплом. Вот только вышла подстава. Буря была невероятно мощной, но продлилась всего четыре часа. А ведь я думал, что ее хватит на несколько дней, за которые мы сможем восстановиться. Не смогли, не успели. Словно этот сценарий писали серые, ведь они тогда уже были рядом, снизу, сверху и со всех сторон. Мне стыдно признаться, но превозмогали как могли. Единственный вариант, который нам оставался, — это оборонять крепость, пока я пытаюсь понять, что здесь вообще происходит и как настроить портальную арку. Единственная возможность, если не считать призыва тварей, которых контролировать я не могу. Впрочем, я смог открыть портал. Но от этого легче не стало. У нас возникли новые проблемы. Крепость Северного Королевства в Арктике. Чуть позже. Ульрих влетел в портал, готовый встретить здесь все, что угодно, и сразу уничтожить. Да только врагов не было, и ему пришлось бежать дальше. Когда он только входил в портал, то ожидал увидеть полностью кишащую врагами местность и Александра, который держит последний рубеж, или уже даже не держит. То, что парень мог погибнуть, он тоже предполагал. Он понимал, что тот силен, но также знал, сколько много силы в Пушкине. И если поставить на арену их двоих, то он поставил бы на Александра Сергеевича. Но тот сейчас валялся без сознания в его дворце, и это немного удручало. Пробежав несколько помещений, врагов так и не было обнаружено. Он уже и забыл, насколько Арктика — противное место. Здесь все способности работают не так, как надо. А потому часто приходится идти на одной интуиции. Его размышления прервал яростный рев, который слышно даже здесь. А ведь тут была отличная звукоизоляция, чтобы люди не слышали вечного зовуания непогоды. Но уже очень скоро ему довелось обнаружить тех, кого он искал, когда выбежал во внутренний двор. Места здесь было мало, если вспомнить прошлые разы. Весь двор был усеян в несколько десятков слоев трупами и чтобы пройти дальше, ему приходилось пробираться по ним сверху. «Сколько же здесь вас?» — покачал он головой и осмотрелся. Врагов нигде не было видно, в смысле живых. И он решил, дабы осмотреться, подняться повыше. А когда сделал это, то очень удивился. Ведь тогда он нашел еще живого Александра, и не только его. «Это что еще такое?» — не смог сдержать он свои эмоции. Муллерих, конечно, многое в жизни видел, но что бы такое? Нет, это не потрясло его до глубины души и не заставило вздрогнуть. Но картина и правда была интересной. Во-первых, вся территория за стенами форта сейчас напоминала поле боя Столетней войны. Все усеяно мертвыми до такой степени, что белого снега не видно. Если бы здесь сейчас были падальщики, то смогли бы вырастить на этом месте несколько поколений. Не каждый день можно увидеть такое, когда вся местность на Земле похожа на радужный разлом. А сегодня было именно так. Шесть огромных серых пауков и один серый ледяной дракон пытались убить Галактионова, но тот ловко уходил от их атак и даже умудрялся наносить ответные удары. Может показаться со стороны, что у него нет никаких шансов, но, судя по всему, это не так. Это можно понять по количеству трупов других серых гигантов, которые здесь валяются. Вот только парень уже явно устал, и последнюю атаку ледяного дракона его доспех полностью не выдержал, а его обдало ледяным дыханием. Ульрих усмехнулся и вспомнил, почему он тут. «Значит, это из-за них пострадала моя дочь». Стоило это ему произнести, как его тело обдала сумасшедшая по меркам этого мира аура, которая сразу привлекла к себе внимание. Бей, Руби! Уйти от атаки, напитать доспех, повторить атаку!» Это была чистая автоматика моих движений, хотя я действовал из последних сил, которые я уже не знаю каким чудом находил в своем океане душ. Своих-то уже не осталось. Последние потратил, когда угробил в одиночку летающую жуть, которая прилетела сюда на разборке. Пауков и прочих убивал лишь благодаря точным навыкам, и это было по-настоящему тяжело. Ведь нить, которая вела в океан душ, все пыталась ускользнуть от меня и оставить одного. Черт. Дракон снова подготовил свою атаку, а я даже уйти в сторону не могу. Придется принимать на доспех. Это было глупо, учитывая, что он сейчас похож на решето, но ледяной ожог был не такой уж и сильный. Куда сильнее пострадало мое самолюбие, на которое пришлась сейчас атака. Сандер, Сандер, до да чего ты докатился?» А до этого мне ее чуть не откусил червь, который изменил тактику и уже не изрыгал своих миньонов, а цапнул меня и пытался утащить в глубину. Правда, я объяснил ему, что он не прав, но все же умирать сразу тут не хотел. Не мог я уже призвать и своих тварей, что у меня были, даже тех, которых не могу контролировать. На это попросту тоже не оставалось сил. Жалуюсь ли я? Ну, нет, наоборот. — Такие моменты я улыбаюсь, ведь чувствую себя полностью живым. Это мне напоминает те старые добрые времена, когда я был с Сандром. На моем пути становления великого охотника таких моментов было много. Возможно, даже слишком много. Улыбаясь, смотрю смерти в глаза и делаю, что должно. Ей меня не взять. Моя жизнь принадлежит мне. Я моя душа навсегда с кодексом. Радовало меня то, что портал все же открыли, и я смог выиграть достаточно времени, чтобы весь отряд ушел домой. Даже если со мной что-то случится, то империя не лишится своих абсолютов. А Пушкина точно нельзя отпускать на тот свет. Сегодня он показал, на что способен. Ясно знал, что в этом мире тоже есть люди, которые в будущем смогут спокойно его представлять. Однако, когда это будет? Сегодня или через тысячу лет — непонятно. А Пушкину еще нужно лет девятьсот, и тогда выйдет из него толк. Кстати, северяне что-то совсем не спешат. Не вижу армии, которую запрашивал. Зато вижу Ульриха, которого мне показал Шнырка. Он так грозно вбежал через портал, но что-то там забуксовало, разглядывая, во что превратился его форт. А ведь мог бы подождать с удивлением и помочь мне. Он, кстати, не знает еще, что серые там смогли подключиться к его портальной арке и уже пытались провести ее насильственный запуск. Даже подготовили армию вторжения. Мы ее, кстати, угробили. Ну как мы? Пушкин одной атакой и сам чуть не умер. Настолько сильно вложился в то свое слово силы. Сильный и страшный дар, за который свои убьют быстрее, чем враги. Враг не вгонит клинок в спину, нему ты не повернешься, а вот к союзнику... «Шука, шабака! Шнырька возник на спине у ледяного дракона и швырнул в него связку гранат, тут же уйдя обратно в тень. Видимо, это были непростые гранаты, потому что бахнули они знатно. Дракона не убили, конечно, но слегка оглушили и, главное, заставили его уйти на второй заход, дав мне передышку. «Нет, нет, точно, надо будет узнать, откуда мелкий все это берет». «О, действует!» Аж обрадовался я, когда увидел, что Ульриху надоело смотреть по сторонам. А меня, кажется, сейчас попытается сожрать. Дракон идет на меня с широко раскрытой пастью. Неужели и он уже устал плеваться в меня? Ну, тогда получай. Напитываю свое тело остатком энергии, мы совершаем мощный прыжок прямиком в его пасть. Это опасно, и смогу я выжить лишь только на одном мастерстве. Теперь осталось надеяться, что у меня его хватит. Но после этого, пожалуй, я потеряю сознание и посплю недельку-вторую. А может, и умру, кто знает. Но если выживу, то, пожалуй, снова придется проходить через боль. Этот подход дал мне много развития, и одной печатью тут не обойтись. А чтобы не было обидно, еще и Андрюхе две поставлю. А то чего он самый хитрый? Потерял сознание самым первым, а мы тут Преозмагать должны. Даже Марии та почти до самого конца продержалась. На пути в пасть дракона я еще успевал посмотреть по сторонам, ведь время словно замедлилось. И я видел, как Ульрих оказался уже рядом с одним серым пауком. Что он делает? Пытается сломать ему лапу? Зря. Он сделан из металла, прочности которой может позавидовать Мефрил. Хм. Так и оторвал. Ну да, я ведь забыл, кто он такой. А дальше что? Начинает этой же лапой избивать до смерти самого владельца конечности? «Тоже неплохо». А теперь бросок в сторону другой особи. Блин, у него точно есть личная неприязнь к паучкам. А то зачем он им всем отрывает лапки? Влетая в пасть, я еще сильнее придал себе ускорение, насколько это было сейчас возможно, и не прогадал. Дракон планировал перекусить меня пополам, а затем уже дыхнуть. Но я был быстрее, и сейчас летел в то место в гортане, где формируется его магия. Секунд пятнадцать и смерть. Интересно, удивился ли Ульрих, увидев такое представление? Не факт. Он достаточно сильно сейчас занят и занимается геноцидом пауков. Насколько я могу судить по тому, что мне показывает мелкий. Надеюсь, король оставит достаточно своих сил на жуть, ведь она как раз уже на подлете сюда. А севернее, за снежной горкой, стоит армия серых, которая отошла, когда выбежали эти гиганты. «Ладно. Я об Уллерихе сейчас. Мои мысли должны быть». Напитываю руку с клинком силой, а вот ее почти нет. Ныряем еще глубже в колодец и орем там благим матом, что мне нужно больше энергии. Вроде поступает, но мало. Хотя и этого, думаю, хватит. А то здесь уже начинает становиться холодно. Клинок вонзается в стенку горла дракона и начинает ее прорезать. Пока стал терять инерцию полета то дракону в горле уже была дыра, из которой я смог выбраться. Но она начала интенсивно регенерировать, и вскоре зарастет, а потому надо действовать еще быстрее. Собираю в этот раз уже точно все свои последние силы, о которых знал, и не знал, и даже не догадывался, и очень сильно надеюсь, что мне этого хватит. момент и в пасти дракона начинают воплощаться четыре жирных кислотных слизня. Они летят в нужное мне место, И это будет довольно весело. Теперь осталось выбраться мне самому. А как это сделать? Непонятно. Думал, придется опять нырять в океан душ, чтобы выбить энергию. А оказалось, все куда интереснее. Когда первый слизень упал куда надо, то дракон явно удивился такому и чихнул. Не знаю, что и как, но теперь его дети или внуки могут гордиться им и рассказывать, что их дед чихнул самим Сандром или вычихнул из себя Сандра. Может, даже теперь мою честь назовут драконий насморк. Смешно. Но ситуация страшная, потому что мои глаза слепаются, и сознание постепенно улетучивается. Сегодня я перешагнул ту черту, которая опасна для любого человека. Но в то же время, именно пройдя ее, мы становимся теми, кого Хельга называет богами. Другой дороги попросту нет. Сдохни или победи. Приземлившись на снег, я не потерял сознание, как думал, но от этого мне не легче, ведь двигаться я совсем не мог и экстренно попытался отдохнуть хоть как-то. «Это был красивый полет», — слышал голос Ульриха, который подошел ко мне. «Так, кажется, и у тебя есть свой лимит. Сегодня ты его превысил. Кстати, я добил остальных». «Какой ты молодец, Ульрих!» — хотелось мне заржать. Однако где силы на это взять? Смеяться тоже нелегко, когда болит каждая клеточка тела. Правда, боль — это приятная, что ли? Она сигнализирует о том, что ты еще живой. «Давай, помогу тебе подняться», — говорит он. «Он мне помогает, вот только выходит, что практически тащит меня. Хорошо, что помог подняться, но мои ноги меня совсем не слушаются. Пока он тащил меня, я думал». Как мне сообщить ему о том, что позади нас сейчас столько врагов, что нужно не идти и спрашивать о том, что случилось, а бежать и очень быстро? В то же самое время неплохо было бы угробить портальную арку, а то они ее практически взломали. При всем этом я старался не потерять сознание, но перед глазами уже стали всплывать картинки из прошлой жизни. Умираю я сейчас или засыпаю? Правда, для сна здесь не самое безопасное место. «Смотри, Александр, моя жена тоже пришла поприветствовать тебя». Он помогает мне взглянуть в ту сторону, где на стене стоит Лагерта. Когда мы оказались на стенах, то мне уже не нужно было ломать голову, как ему сообщили об остальных врагах. Они просто пришли сами, и теперь два правителя Северного Королевства раздумывали, что с ними делать. Сражаться, конечно. Но подсказать я уже не мог. А когда они приняли верное решение, то я успокоился. Сразу такое спокойствие нахлынуло на меня. И еще сильнее захотелось спать. Ведь если сейчас победить, то больше нападений не будет. Недели две, так точно. А это прямой путь к возврату Арктики. Ведь всем понятно, что если ее не отбить, она рано или поздно может захватить весь мир. Уже закрывая глаза, я вдруг услышал на краю сознания смех. Очень знакомый смех и голос. «Спи, дорогой Сандр». «А я покажу тебе сказку, очень интересную сказку». И начинается она словами. «Было у отца четыре сына. Один стал охотником, а другие...» На этих словах я полностью отключился, так и не дослушав, что она хотела сказать. Лишь успел напоследок открыть несколько интересных темниц в своей душе. «Если кто-то попытается туда забраться, то его сожрут».